Глава 28. О боже. Атужеса я зажала рот рукой. Вокруг меня орали улюлюк или кричали другие бегуны. Давай, беги дальше, отребяцундоров. Ну давай, попробуй ещё разок, фрик. А та всюду доносились крики полные ненависти, злорадства и насмешек. Но я смотрела только на него. Очевидно, во время симуляции Лука отключился от реальности, хотя из-за огня от окружающих его машин вовсю летели искры. Он бегал и прыгал, двигался как обезумевший, перепрыгивая из одного вихря в другой. При этом он, похоже, настолько вогнал себя в раж, что его цундерская способность пробивалась наружу даже здесь, за рамками симуляции. Огонь, исходящий из тела Лукито, вспыхивал, то угасал. Похоже, что его подсознание, находившееся в отключке во время симуляции, реагировало на ярость. Под его кожей переливались красноватые волны, пальцы от напряжения ужасно скрючились, а униформа лохмотьями свисала с тела. Дыхание от толчками вырывалось из его рта, и мне казалось, что оно состояло из клубов горячего пара, а его глаза. О, его глаза. Я ещё никогда в жизни не видела таких красных глаз. Я вспомнила фотографию Цундэры. Фотографию, которую нам показывала Ларетта Алькот на водном курсе бегунов. Это существо, в котором не осталось ничего человеческого, состояло только из ярости и огня. И я тоже почувствовала ярость. Лука делал это лишь потому, что хотел быть среди тех, кто его глубоко презирал. Среди людей, которые скорее будут наблюдать за его гибелью, чем попытаются хоть чем-то ему помочь. Кто-то потянул меня за руку. Обернувшись, я увидела Бэйла. Нам нужно уходить отсюда, коротко сказал он и сразу же попытался подкрепить свои слова делом. Я вырвалась из его хватки. Я его здесь не брошу. Но нас уже ищут. Бэйл приподнял вверх мою руку и показал на мой детектор. На нём мигало сообщение, которое отправили всем бегунам. Я увидела короткое видео, которое транслировалось снова и снова. На нём я увидела себя и охранников в тот момент, когда он меня допрашивал. Под видео крупными буквами было написано: "Элейн Коллинс, увидевшим немедленно сообщить штурманам". Проклятье. Похоже, нас всё-таки зафиксировал один из дронов, круживших над кураториумом. Другого объяснения не было. Они сделали запись с высоты птичьего полёта. Рядом со мной можно было различить Бэйла, хотя и не очень чётко. О, нет. Я уставилась на детектор, потом посмотрела на Луку. Но что с В таком состоянии нам его никак не вытащить, прервал меня Бэйл. Даже если нам не помешают бегуны, он убьёт нас раньше, чем мы откроем модуль. Бэйл был прав. Но мне это было неважно. Я ни в коем случае без него не Коллинс. Раздался пронзительный голос из толпы. Я его узнала, хотя не очень-то по нему соскучилась. С другой стороны круга, образовавшегося вокруг модуля, стояла Мия Розеланкастер. Я не сразу увидела её из-за огня и повисших между нами клубов дыма. Она ещё раз громко выкрикнула моё имя. И стала пробираться к нам в толпе бегунов. Твоя подруга? спросил Бэйл, и насмешливый тон его голоса не оставлял сомнений, что он прекрасно помнил ту сцену, когда Мия столкнула меня с горного склона. Элейн Коллинс! вновь громко и пронзительно закричала Мия, и в толпе тут же заметилось какое-то движение. Все взгляды, до сих пор направленные на Луку, тут же переместились на Бэйла и на меня. В одно мгновение ничего не происходило, а затем со всех сторон раздался громкий шёпот. Вот она, эта та девушка. Чёрт, пошли, закричал Бэйл и потянул меня прочь. Но потащил он меня не обратно сквозь толпу. Он помчался прямиком к модулю. Что ты собираешься делать? закричала я. Если мы не можем уйти без него, тогда мы возьмём его с собой. Я зажмурилась. Неужели вместе с модулем был точно сошёл с ума беговой модуль представлял собой огромное многотонное металлическое сооружение не говоря уже о пылающем в нём огне но попыталась возразить я однако бейл уже ухватился за модуль я сжала губы и сделала так же было больно ужасно больно металлические стойки обжигали огнём И хотя наша униформа несколько ослабляла жар, этого было недостаточно. Но я не отпускала даже тогда, когда в нас со всех сторон вцепились чужие руки. Он сошёл с ума, он точно сошёл с ума, и мне хотелось расцеловать Бэйла за то, что он всё-таки на это решился. Задержите её! услышала я чей-то далёкий голос и оглянувшись на толпу, увидела несколько знакомых лиц. Одно из них принадлежало Холдину, другое его отцу. Они стояли в нескольких метрах позади толпы. Рядом с ними я обнаружила и бурно жестикулировавшего Гилберта. Я видела, как он что-то говорит Хоторну и как тот не обращает на него абсолютно никакого внимания. Хватайте её! снова крикнул Хоторн. Его низкий голос перекрыл шум. Наши взгляды встретились. Мне показалось, что время остановилось. Это длилось всего секунду, затем его взгляд переместился в сторону, на Бэйла. Я никогда не видела Хоторна таким. Вся сдержанность мгновения ока исчезла с его лица, словно кто-то нажал на переключатель. Вместо этого на нём отразилось неверие, смешанное с такой алчностью, что, несмотря на бушующее пламя, я содрогнулась от холода. Бэлен смогла я прочитать по его губам и со всей ясностью осознала: я не могу допустить, чтобы он попал в лапы кхотёрну. Барби, давай, помоги мне, крикнул Бэйл, и я огромным усилием оторвала взгляд от Хоттерна, Гилберта и Холдена. Бэйл уже открыл вихрь, но тот был недостаточно велик, чтобы вместить в себя модуль, поэтому я вытянула свободную руку вперёд, И мой вихрь появился прямо около его. Наши вихри слились воедино, стали одним целым, стали больше, больше, чем все вихри, что я видела раньше. Из мгновения поглотили модуль и нас. За нами в вихрь бросились множество бегунов. Все те, кто стояли вокруг луки, последовали за нами. У многих прыжок не получался, и они вылетали из вихря. Лишь около десятка из них смогли своевременно скорректировать своё движение. Сначала я не понимала, почему нас так сильно болтало из стороны в сторону. Вихрь периодически сотрясали рывки. Лишь взглянув на Бэйла, я увидела, что он заставлял вихрь изменять направление. Казалось, он устроил нам родео, и такая скачка была невыносима даже для опытных бегунов. В модуле огня слабел. Луку бросало то вправо, то влево, но благодаря креплениям на руках и ногах он оставался на месте. Его голова моталась вперёд и назад, и я молилась, чтобы он благополучно перенёс этот прыжок. В некотором удалении я увидела, как сквозь вихрь к нам продвигается какой-то бегун. Но нет, это была она. Мия, эта проклятая Мия. Она попыталась приблизиться к нам и схватить меня за ногу. Опять. Энергии вихря проникали в меня. Я повторила действие Бэйла, сделав резкое движение, и мы вошли в неожиданный вираж. Я слышала, как рядом со мной ошалеллённо вскрикнул Бэйл. Ему было сложно держаться за модуль. А вот Мия окончательно потеряла контроль над своей траекторией, и я, воспользовавшись шансом, ударилась сапогом прямо в её хорошенькое личико. Менее чем через секунду Сильное завихрение на краю захватило её и её исчавкующим звуком выбросило наружу. Я хотела было ликовать, но тут вихрь снова вздрогнул. Модуль содрогнулся, а затем мы ударились обо что-то с ужасающим стонущим звуком. Вихрь не рассеялся, не исчез, казалось, что он потрескался. Рядом со мной ругался Бэйл. Проклятье эти сенсоры. Держись крепче, крикнул он, и я изо всех сил вцепилась в модуль, пока меня бросало и колотило о горячие металлические стойки. Лишь когда я увидела мчащиеся прямо на нас высокие металлические заборы и вспыхивающие синим светом гравитационные сенсоры, то поняла, что нам не удалось выбраться с территории кураториюма. Модуль воткнулся в участок забора и поднял столб искр. Сенсоры погасли, и мы увлекли за собой большую часть ограждающей решётки. Нас ещё несколько метров протащило по дороге, и мы наконец остановили своё движение среди остатков забора с горевших гравитационных сенсоров и металлических стоек. Постанывая от боли, я освободилась от стоек и медленно выпрямилась. Каркас модуля не перенёс столкновения, И сильно погнулся в нескольких местах, а управляющая консоль, которая во время симуляции луки была переведена в положение стоя, оказалась раздавленной под весом модуля. Сам лука, словно марионетка безжизненно свисал в креплениях модуля, а его правая нога, она похоже выскочила из крепления и оказалась зажатой между стойками, по ней сочилась кровь. Я должна была немедленно вытащить его из этой штуки. Но прежде чем мне удалось броситься вперёд, Бэйл схватил меня за плечо. Подожди. Да я это сделаю. Нет, резко возразила я. Это сделаю я. Только я умею его успокаивать. Он всё равно тебя не узнает. Не узнает. Это звучало намного увереннее, чем я ощущала внутри, но я не могла позволить своему сердцу поддаться сомнениям. Бэйл хотел что-то сказать, Но вдали послышались крики. Мне не нужно было даже оглядываться, чтобы понять, что теперь нас преследовали выброшенные из вихри бегуны. "Ну хорошо, я постараюсь обеспечить тебе немного времени", сказал Бэйл и умоляюще посмотрел на меня. "Пожалуйста, будь осторожна". Я кивнула, и когда Бэйл прыгнул в вихрь в сторону бегунов, с трудом открыла решётчатую дверь модуля. Сначала мне показалось, что Лука был бессознате Но его глаза были открыты, и чем ближе я к нему подходила, тем яснее понимала, что он с напряжённой сосредоточенностью хищника следит за каждым моим движением. "Лука", прошептала я нежно. Бьющиеся вокруг него языки пламени погасли, но я не питала никаких иллюзий, и знала, что в любой мгновение это может измениться. Я положила свою ладонь на его руку. Кожа Луки была невыносимо горячей, но руку я не убрала. Гилберт всегда утверждал, что Лука во время своих приступов особенно хорошо реагировал на тактильный контакт. "Это я", Элли", продолжила я и погладила его руку. Грудная клетка Луки буквально сотрясалась. Любой другой мутант, глядевший на меня таким враждебным, исполненным ненависти взглядом, Поверх бы меня в панику, но не Лука. Я попыталась вспомнить все методы, которыми Гилберт обычно успокаивал Луку. Словно по мановению волшебной палочки, он заставлял его злость исчезнуть. Но тут Лука буквально зарычал, и его лицо исказилось от новой волны ярости. Весь пот выступивший у корней его волос Мгновенно испарился, даже не оформившись в капле. Дрожащими пальцами я положила руку на его щёку. Ты меня совсем не помнишь? настойчиво спрашивала я. О Гилберта. Может, помнишь наше любимое место в городе? Развалины церкви, вспомни. Мы там постоянно бывали с тобой. Ты всегда настаивал на том, чтобы опускать ноги в воду. Меня прервало очередное рычание. Вдали вновь раздались крики, и всё тело Луки внезапно содрогнулось. Из его кожи вырвались всполохи огня, и я вздрогнула. Рычание превратилось в громовые раскаты, жилы на его лице пульсировали так сильно, словно были наполнены не кровью, а вулканической лавой. "Лука, не надо!" закричала я. Языки пламени вырвались прямо в ночное небо. В ту же секунду огонь оказался повсюду. Он окружал меня со всех сторон. Я увидела себя стоящей перед домом с жёлтой, как солнце, дверью. До меня донёсся отчаянный, искажённый от ужаса крик моей мамы. И тут снова появились они. Руки, которые обхватили меня и оттащили прочь. Я вспомнила, как в последний раз ощутила запах мяты, исходящий от мамы. Как бегун лица которого я так и не успела разглядеть, втянул меня в вихрь и тем самым спас от смерти. Элейн, вставай. Неожиданно донёсся до меня голос Бэйла. Ты должна встать. Слегка разомкнув веки, я увидела, как издалека ко мне мчится Бэйл, а за ним гонится десятки бегунов. Он попытался отвлечь их вихрем, который создал прямо перед ними, но их было слишком много. Нам нужно уходить отсюда. И хотя Лука смотрел на меня с прежней яростью, я принялась отстёгивать крепление. Металлические оковы на его запястьях и лодыжках покраснели от жара, и я старалась прикасаться к ним только через свою униформу. Едва я открыла последний из них, Лука бросился на меня. Его руки, словно тиски, сомкнулись на моём горле, и на мгновение я подумала, что мне пришёл конец. Лука убьёт меня. Но вместо того, чтобы раздавить меня, он вдруг побледнел. Краснота в его глазах поблёкла, остались лишь его тёплые, добродушные карие глаза, которые я так любила. "Элли", прошептал Лука и бессознательно рухнул на дорогу. Буквально из пустоты рядом со мной возник Бэйл и потянул меня на ноги. Он внимательно осмотрел моё лицо и тело, А затем поднял Луку и закинул его руку себе на плечо. Пошли, нам надо уходить. Он уже открыл новый вихрь. Вперёд. Но мы не смогли уйти далеко. Я услышала выстрел и почувствовала резкую боль в шее, не позволившую мне исчезнуть вместе с Бэйлом и Лукой. Я сразу ощупала кожу. Это был маленький шарик, гравитационный сенсор. Он болезненно вонзился мне под кожу, и я крепко стиснула зубы, чтобы не закричать. Позади нас один за другим возникали бегуны, направлявшие на нас своё оружие. Патроны, в них оснащённые гравитационными сенсорами, не могли убить, но за кратчайшее время подавляли любую энергию вокруг. Я знала, что бегуны использовали сенсоры против мутантов, чтобы те не могли применять свои силы. Шарики на несколько часов крепко впивались в тело, и это означало, что я отсюда уже не выберусь. По крайней мере, с помощью вихря Бейл смотрел на меня с отчаянием. Конечно, он тоже сразу понял, что это значило. Он схватил меня за руку и потащил по улице. Мы как могли ковыляли дальше. Лука болтался между нами, и с каждым шагом я понимала, что у нас нет никаких шансов уйти от бегунов на своих двоих. Крики у нас за спиной становились всё громче. Я почувствовала новую боль, на этот раз в ноге. Снова гравитационный сенсор Я остановилась. Попадание сенсоров в луку и Бэйла было лишь вопросом времени, и тогда никто из нас уже не сможет уйти отсюда. Сжав руку в кулак, я ощутила, как крошечный остаток энергии проскользнул по моим пальцам, хотя мне казалось, что сенсоры мгновенно поглотят и его. Барби! крикнул Бэйл, заметивший, что я уже не следую за ним. Я посмотрела на него умоляющим взглядом. Спаси Луку. Ладно. Глаза Была расширились. Он понял, что я собиралась сделать. Он был слишком умён, чтобы не догадаться. "Нет!" закричал он, но я уже вытянула перед собой руку. Первый бегун схватил меня за плечо. Я едва успела открыть вихрь, причём именно в том месте, где стояли Бэйл и Лука. Я не могла сбежать вместе с ними. Сенсоры в моей коже за кратчайшее время продырявили бы вихрь. Но я могла их спасти. Элейн. Было последним, что сказал Бэйл, прежде чем они с Лукой растворились в пустоте. Сенсоры высасывали последние остатки энергии из моего тела. Остальные бегуны бросились на меня, и я закрыла глаза. Меня обняли тёплые руки. Они пахли сандаловым деревом и грейпфрутом, ароматом, который ещё недавно был моим любимым. Мои глаза наполнились слезами. Я услышала голос Холдена. "Давайте отнесём её к моему отцу", сказал он. Он уже ждёт её.